глава одиннадцатая. остров эзер лайнер олимпик наше время восемь часов утра Элина отправилась в лазарет стоило ей выйти на воздух как тотчас захотелось подняться на шлюпочную палубу и обозреть порт Родоса, место где много веков назад у входа в гавань высилось одно из семей чудес света Колос Радосский. Вопреки ожиданиям, ничего особенно примечательного она не увидела. Причал с круизными лайнерами, яхты, пришвартованные у противоположного пирса, блеклая постройки и кусок серо-коричневой стены. Олимпик стоял у пирса, но никто из туристов еще не спустился на берег. В лазарет Элина пришла в начале девятого. Доктор ждал ее в кабинете и, когда она появилась, выразительно посмотрел на часы. «А я уж и не надеялся вас увидеть, мадемуазель Элина. Имея привычку выполнять свои обещания, месье». Она села на кушетку и, приготовившись к осмотру, откинула волосы. Взглянув на ее шею, доктор помолчал, потом растерянно проронил. «Удивлен». «Все плохо?» – Поинтересовалась Элина. «Да нет, напротив. Ткани восстановлены, отек полностью спал. Принимали какие-то препараты? Откуда бы им взяться? Откройте рот». Он придавил стерильным шпателем язык и заглянул в ее горло. Потом остановил свой взгляд на цепочки с деревянным кулоном. «Почему не сняли украшения? Я, кажется, спросил вас об этом». «А что, если я скажу, что все зажило благодаря ему?» – улыбнулась Элина. «Не поверю». Рассмотрев крестик на дереве, доктор осведомился. «А ортодоксальная христианка?» «Православная. Я не сторонник крайности». Прием еще не закончился, когда в кабинет врача вошел Айзак Таскиран. Его сопровождал темнокожий джентльмен почтенного возраста с маленьким чемоданчиком. Представитель греческой полиции отрекомендовал следователь. Как условились, он отстрижет у вас прядь волос для анализа. Процедура заняла всего несколько минут. Криминалист срезал прядь, поместил ее в пакет и сопроводил этикеткой. После чего вместе с Таскираном вышел из кабинета. Как только закрылась дверь, Элина спросила, когда мне прийти в следующий раз? «В этом нет необходимости», — ответил доктор. «Ваше состояние не внушает мне беспокойства. Завтрак прошел во всеобщей спешке, пассажиры Олимпика торопились и жевали быстрее обычного. Через ресторанную дверь протекали две живые реки, одна внутрь к столам, другая наружу к экскурсии. За своим двадцатым столом Элина застала епископа Чезарине, Богдана и Лидию. Заметив ее, девочка укоризненно вскрикнула. «Ну что же вы? Бабушка ожидает нас в катере, а вы все не едете. Если позволишь всего одну чашечку кофе», — улыбнулась Элина и перевела глаза на Богдана. «Едешь с нами? Не передумал?» — он покачал головой. «Как говорится, не дождешься. Полно решимости». «Напрасно вы не едете в Линдос», — деликатно вмешался епископ. «Говорю вам, остров Родос получил христианство от апостола Павла». который на пути в Иерусалим переночевал в бухте поблизости с Линдосом. От двери до них донеслось. — Бухта Святого Павла, прошу поторопиться. Автобус отходит через десять минут. «Не — Не опоздайте? — простодушно спросила Лидия. — Мы с Себастьяном едем в автомобиле, — ответил ей Чазари. Экскурсионный катер стоял у причала вблизи Олимпика, и на него уже перекинули трап. Нинель Николаевна встревоженно ходила поблизости, заметив попутчиков, она поспешила к ним. «Кажется, я совершила ошибку». «Что случилось?» – осведомила Селина. Профессорша едва заметно кивнула на катер. «Это посудина не внушает доверия? Боюсь, поездка не состоится». «Бабушка!» – возмутилась Лидия. «Мой день рождения мне решать. Мы поедем на остров». «Послушайте, дорогая», – Нинель Николаевна обратилась к Элине. «Может быть, вы отговорите ее?» Та вполголоса проронила. «Вряд ли. Прошу вас. Поверьте, я только усугублю». Профессорша вздохнула и перевела взгляд на Богдана. «Хорошо, что с нами будет мужчина». Четверо экскурсантов зашли на борт, где их приветствовал старик-капитан. Потому как он суетился, было ясно, работы у него немного, и заказ Недаль Николаевны для него большая удача. Вскоре потрепанный катерок отдал швартовы и вышел в море. «А где же экскурсовод?» – забеспокоилась профессорша. Капитан ответил ей на плохом английском. «Если пожелаете, я сам покажу вам остров». элина села на лавку рядом с Ниной Николаевной. «Где вы отыскали эту экскурсию?» «В интернете», – трагически прошептала та и прикрыла глаза. «Как можно быть такой легковерной в мои-то годы?» «Прошу вас, не сокрушайтесь, еще ничего не ясно. Возможно, все пройдет хорошо», – проговорила Элина. «Как, говорите, называется этот остров?» «Эзер», – упавшим голосом обронила профессорша. «В анонсе было написано, что остров необитаем, что там есть гроты и заброшенный замок тамплиеров. Мне показалось, что Лидочке это будет интересно. Сейчас посмотрим». Покопавшись в телефоне, Элина коротко сообщила. «Такой остров есть». «Ну, слава Богу! Бабушка, прекрати!» — воскликнула Лидия, воодушевленная присутствием красавца Болгарина. «Мне все нравится. Мне тоже!» — присоединился Богдан, после чего Нинель Николаевна успокоилась. Пошел дождь, и общее настроение немного ухудшилось, но его исправила радуга, которая появилась неизвестно откуда. Остров Эзер появился на горизонте часа через два, и с моря выглядел так, как будто кроме песка и камня там ничего не было. Капитан сбавил обороты под мягкий рокот, покачиваясь, судно медленно подобралось к серому берегу и вышло на мелководье. Под водой просматривалось песчаное дно с разбросанными по нему камнями. Катерок нырнул в низкие грот, и звук двигателя загрохотал в тесном пространстве. Вода билась о корпус, словно о пустую консервную банку. Они осторожно продвигались по узкому тоннелю вперед, пока не оказались в замкнутой лагуне, со всех сторон окруженной отвесными скалами, похожими на меловые куски. Капитан пришвартовался у каменной плиты, первым спрыгнул на берег и помог дамам покинуть борт. Береговая полоска ограничилась со скалой, в которой была пророблена лестница с крутыми ступеньками. — Высоко? «Подниматься», — справилась Ниналь Николаевна, соизмеряя собственные силы с предстоящим подъемом. Старик-капитан простодушно махнул рукой. «Метров двести, не больше». Потому как он это сказал, стало ясно, что они пойдут наверх без него. «Как найти замок?» — спросил Богдан. «Лестница сама к нему приведет. Остров маленький, на скале кроме замка ничего больше и нет. Сколько у нас времени?» Вдва начинается прилив, поднимется вода, и мы не сможем проплыть через тоннель. Придется ждать до семи вечера, когда отступит вода. Но всем уже будет темно. Капитан вернулся на катер, а четверо путешественников начали свое восхождение. Богдан двинулся вперед и в особо сложных местах протягивал профессор руку. За ней поднималась Лидия. По ее недовольному виду было заметно, что если бы она заранее узнала об изнурительном подъеме, то ни за что не согласилась бы отправиться сюда. Другое дело, если бы подниматься рука об руку с Богданом. Элина карабкалась последней и время от времени задирала голову, чтобы определить, как долго будут продолжаться ее мучения. Примерно через пятьдесят метров справа от лестницы возникла каменистая особь, на которой росли кустарники и невысокие пинии. их терпкий сосновый запах пинил до головокружения. Вскоре его дополнили ароматы шалфея, орегано и розмарина. Опасная лестница поднималась вверх, ей не было ни конца, ни края, но вдруг над головами открылось синее небо, что означало конец мучениям. Лестница уперлась в полуразрушенную крепостную стену, справа от ворот в отдалении простиралась большая идеально ровная площадка, на которую все четверо вышли. Здесь стояла глубочайшая тишина, которую нарушал свист ветра и дробный звук периодически срывающихся в пропасть камней. Пейзаж с такой высоты открывался умопомрачительный. Бесконечное Аквамариновое море без единого суденышка или островка. Элина приблизилась к краю, глянула в пропасть и тут же отпрянула. Внизу блеснула вода, но она была так далеко, что сделалось страшно. «Осмотрим замок». предложил Нинель Николаев. Восхождение далось ей нелегко, но она держалась молодцом. Они направились к воротам, Богдан впереди, за ним Лидия. Она упивалась его обществом и при каждой возможности старалась поговорить. Болгарин был великодушен, однако чувствовал себя не в своей тарелке и время от времени виновато поглядывал на Элину. Прогулка по развалинам заняла гораздо меньше времени, чем подъем по лестнице. От замка, в сущности, осталось немного, а строконечные башни и пара каменных помещений с зияющими черными дырами вместо дверей и окон. Строения были крепкими, белесые каменные глыбы, уложенные в толстые стены и местами врезанные в толщу скалы. Ну и, конечно же, никаких артефактов или следов тамплиеров в заброшенном замке не оказалось. Их дух за несколько веков напрочь выветрился, что было очень печально. Когда после осмотра замка они решили спускаться в лагуну, вдруг послышался мощный нарастающий гул. Все посмотрели вверх, однако ничего не увидели. «Вот он!» — крикнул Лидия и указал рукой на линию горизонта. Там очень низко, прижавшись к поверхности воды, летел вертолет. Достигнув острова, он резко взмыл вверх и повис над их головами. «Нам нужно вернуться в замок», — строго сказал Богдан. Кажется, пилот собирается приземлиться на площадку возле обрыва. Вертолют и в самом деле накренился, сделал круг и осторожно опустился на площадку, которая была явно недостаточной по размеру. Это был легкий глазастый геликоптер, похожий на сриказу, внутри которого сидели двое мужчин. Винт еще не остановился, когда один из них снял наушники, открыл дверцу и вывалился наружу. Пригнувшись, здоровяк побежал по направлению к ним. Что-то в нем Элине показалось знакомым, но первой здоровяка узнала Нинель Николаевна. «Серхат? Вы здесь откуда?» Она шагнула навстречу, но получил от него сильнейший толчок. И если бы ее не поддержала Элина, то упала бы навзничь. «Ты что творишь?» – закричал Богдан. Серхат ни секунды медля бросился на него и стукнул пистолетом по голове. Из раны хлынула кровь и мгновение ока залила рубашку Болгарина. Он попытался отбиться, но, получив следующий удар, упал на землю. Лидия вцепилась в руку Серхата, но тот отбросил ее, словно котенка. Склонившись над истекающим кровью Богданом, он хищно оскалился и прошипел. — Дэнни, отвечай! Куда ты их спрятал? Послушайте, не сводя взгляда Серхата, Элина осторожно приблизилась к Лидии, поставила ее на ноги и подтолкнула к бабушке. «Мы с вами сможем договориться!» Серхат перенаправил пистолет на нее. «Назад, еврейская стерва!» «Смотрите, у меня нет оружия!» Элина подняла руки. «Давайте поговорим, так мы добьемся большего!» «Богдан ранен, он потерял сознание и может истечь кровью!» «Бабушка!» — оглушительно взвыла Лидия. «Тише, тише!» Нина Николаевна прижала к себе голову внучки, чтобы она не видела того, что происходит. «Элина знает, что делает. Она непременно поможет Богдану, и он останется жив». «Экскурсовод из Херцега!» — вскрикнула девочка. «Зачем он избил Богдана?» «По-видимому, Серхат не тот, за кого себя выдавал. Успокойся, милая, он не убьет Богдана». «Немедленно уходите!» — крикнула Елена. «Куда?» — растерянно спросила профессорша и, не дождавшись ответа, оттащила внучку подальше. Они попятились к воротам и спрятались за стеной. Серхат злобно предостерег Илину: «Только двинься, тут же пристрелю». «Позвольте, я окажу помощь раненому». Вопреки приказу она медленно приближалась. «Я сказал, стой на месте!» Серхат распрямился, но вдруг раздалась автоматная очередь. Он скрючился и упал рядом с Богданом. Элина бросилась на землю и уткнулась лицом в пыль, потом повернула голову и увидела у лестницы двух вооруженных мужчин. Один из них перенаправил автомат на вертолет и дал по нему очередь. Пилот запустил двигатель и стал набирать обороты. Бандит вновь полоснул по фюзеляжу, вертолет косо взмыл вверх, потом резко накренился, и раскрученный винт со скрежетом пробороздил крепостную стену. По какой-то замысловатой траектории, несовместимой с законами физики и общепринятыми представлениями о движении летательных аппаратов, Машина мощно закувыркалась по площадке и рухнула в пропасть. Вскоре оттуда полыхнул огненный стол. Одновременно с этим снова прозвучал выстрел, и Лина видела, как смертельно раненый Серхат приподнялся на локте, прицелился и подстрелил одного, а потом второго бандита. Теперь оба в повалку, не двигаясь, лежали на верхней ступени каменной лестницы. Серхат уронил голову, и Элина бросилась к нему, чтобы выхватить пистолет. Когда оружие оказалось в ее руках, к ним подбежала Нинель Николаевна. «Убит?» — осведомилась она. «Кажется», — Элина прислушалась, — «нет, постойте, он еще дышит». И в самом деле Серхат еще проявлял признаки жизни. Он с трудом перекатился на спину и, устремив глаза в небо, отчетливо произнес. «Ибо возмездие за грех». «Смерть! А дар Божий — жизнь, вечная во Христе Иисусе, Господи нашим!» Серхат конвульсивно дернулся и замер. Элина прижала пальцем артерию и, выждав с минуту, заключила. Теперь мертв. Она поднялась на ноги и отправилась к лестнице. Спустя минуту прокричала оттуда. «Эти тоже готовы!» Богдан тем временем стал приходить в себя. Когда Элина вернулась с автоматом в руках, он повел взглядом вокруг и спросил, «Как все вышло? Ты потерял много крови». Она бросила оружие, оторвала полоску ткани от подола своего платья и наскоро перебинтовала ему голову. Когда Богдан с помощью женщин поднялся на ноги, то спросил, «А где вертолет улетел?» Лидия показал пальцем в сторону пропасти и выразительно присвистнула. Он понял. «Упал в пропасть, но вы даете». «Не стоит приписывать нам чужих достижений», – деловито заметила Нинель Николаевна. «Идемте отсюда. Нужно поскорее вызвать полицию. Я проверяла, здесь связи нет». «Вы правы». Богдан прошел несколько метров и, потеряв равновесие, покачнулся. Поддержав его, Элина спросила. «Ничего не хочешь нам объяснить?» «Нет, не хочу», – резко ответил он. «Совершенно очевидно, что эти люди пришли по твою голову. Из-за тебя мы чуть не погибли». Давай без норвоучений. Сосредоточься на другом. Спуск будет нелегким. Придется мне помогать. Кружится голова? Участливо поинтересовалась Лидия. Пошатываясь, Богдан добрался до лестницы и, оглянувшись на девочку, приказал. Не смотри. Нисколько не церемонясь, он отбросил трупы в сторону, освободив проход на лестницу. Нам нужно успеть спуститься до начала прилива, иначе придется ждать наступления темноты и возвращаться народу с ночью. Его опасения подтвердились, к лагуне они спустились к половине четвертого, когда вода поднялась настолько, что была видна лишь верхняя часть тоннеля. Но ужас ситуации заключался в другом. Ни катера, ни старика-капитана в лагуне не было. «Он бросил нас!» – испуганно крикнула Лидия, сойдя с последней ступеньки лестницы. «Надеюсь, что это так», – хмуро сказал Богдан. «По крайней мере, тогда старик остался жив». «Думаешь, его могли убить?» – спросила Елена. «Не исключаю», – ответил он. «Эти люди способны на все». «Кто они? Ты их знаешь?» Богдан рассердился. «Хватит вопросов. Нам лучше подумать, как отсюда выбираться». «С Божьей помощью выберемся», – пообещала Нинель Николаевна, и оказалась права. В дальней части лагуны они заметили надувную лодку, ее сорвало с береговой полосы приливу. «На ней приплыли те, что были на лестнице», — догадался Богдан. «Скорее всего, их судно не прошло в тоннель, а оно где-то рядом». Болгарин скинул рубашку и ринулся в воду. Лидия кинулась за ним. «Я с тобой». Но бабушка изловчилась, схватила ее за платье и вынула из воды. «Нечего тебе там делать. Богдан справится сам». Доплыв до резиновой лодки, Богдан подогнал ее к гроту, втолкнув в узкое пространство. И прежде чем скрыться, выкрикнул. «Как только я найду судно, вернусь за вами». Он скрылся в гроте, и женщины приготовились ждать. Ниналь Николаевна строго велела внучке. «Снимай свое платье». «Зачем?» – зупремилась-то. «Оно совершенно мокрое». «На солнышке быстро высохнет», – беспечно ответила Лидия и подобралась ко мне рубашку Богдана. Скоро стемнеет и станет холодно, Ниналь Николаевна выхватила у нее рубашку и развернула. На день, пока это. Такой вариант вполне устраивал девочку, и она согласилась. Потом они расселись на лестнице, Лидия чуть выше Ниналь Николаевна с Илиной внизу. Какой страшный день! сокрушенно проронила профессорша. Разве могла я предположить, что все так закончится? Она тяжело вздохнула. Да еще и вас втравила в эту историю. «Не стоит вам себя обвинять», — Элина тронул ее за руку. «Совершенно очевидно, что все случилось из-за Богдана. Не будь его, мы сейчас были бы на полпути к Родосу». Все началось с меня, из-за одного неверного решения все пошло кувырком. Далась мне эта экскурсия. Это был подарок для внучки. Рад, что вы меня понимаете. В ее возрасте сложно интересоваться догматами раннего христианства. Необходимы более живописные впечатления. «Да, кстати», — Элина с тревогой взглянула на Нинель Николаеву, «вы расслышали предсмертные слова Серхата?» «Если не ошибаюсь, он процитировал строку из обращения апостола Павла к римлянам, ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». «С чего бы вдруг?» — мрачно усмехнулась Элина. «Если хотите, попробуем разобраться». «Как?» Я расшифрую смысл этой фразы, и мы сформируем гипотезу. Слишком мудрено, усомнилась Елена. Только на первый взгляд, твердо заключила профессорша. Ну что ж, давайте попробуем. Христианский теолог Ориген растолковал эту фразу так. Он приравнял служение религии к воинской службе. В его трактовке тем, кто служил греху, полагалось Божье возмездие, бесславная смерть. Своим же воинам Бог жаловал вечную благодать за гробную жизнь во Христе. Что-то мне подсказывает, что наш экскурсовод рассчитывал на вечную благодать, предположила Елена. Значит, он считал себя Божьим воином. Не слишком-то все складывается. Будем считать, что это наше предположение. Ниналь Николаевна обернулась и, оглядев Лидочку, прикоснулась губами к ее лбу. Да у тебя температура. Профессор шестянул себя трикотажную кофту. — Укутайся и сядь рядом со мной. — Ну, бабушка, — заныла девочка, и в ее голосе послышались тревожные нотки больного ребенка. — Не спорь, — Ниналь Николаевна завернула девочку в кофту и усадила рядом с собой. — Только этого не хватало, затемпературить при таких обстоятельствах. — Что я скажу твоей матери? — А ты не говори, и она не узнает. Уже через час девочка овладела лихорадкой, и она стала бредить. Нинель Николаевна не находила себе места. Она то смотрела на прираставший зев тоннеле в надежде увидеть там спасительную лодку с Богданом, то устремлялась к внучке, чтобы переменить компресс, дать воды и хоть немного сбить температуру. Элина тревожилась не меньше профессорши. Уже наступали сумерки, а, как известно, южные ночи холодные. В таких условиях состояние девочки неизбежно ухудшится. Она сняла шее цепочку с кулоном и надела на Лидию. «Зачем?» – насторожилась Нинель Николаевна. «Этот кулон всегда мне помогал. Вот только не говорите глупостей. У вас есть другие варианты?» – поинтересовалась Элина и выдала жесткое резюме. «Пусть висит». Время тянулось мучительно долго. Минуты казались часами, а часы – вечностью. Все усугубилось наступившей темнотой прерывистым дыханием Лидии, и мыслями о том, что он наверху остались три мертвеца. — Кажется, вы и говорили, что кулон — память о вашей маме? — С ним связана интересная история, — глядя в темноту, Елена улыбнулась. — Расскажете? — Ниналь Николаевна прижала к себе внучку. — Чтобы не сойти с ума, нам нужно говорить. — Почему бы нет? У нас достаточно времени. Прислушавшись к какому-то всплеску, Елена продолжила. «Все произошло в селе Троицком Калужской области, где-то рядом с Козельском». «Знаю, знаю», – пробормотала Нинель Николаевна. «Там рядом Оптина пустынь». В конце 70-х мама училась в университете, и их с ряд отправили туда на сельхоз работы. Машины привозили на ток зерно, а студенты сгружали их лопатами. Случилось так, что ток заполнился, и председатель велел сгружать зерно в заброшенную церковь. «Ну да». Профессорша потрогала губами лоб спящей лидочки и огорченно вздохнула. «Да что же это такое?» «Мама интересно об этом рассказывала. Когда с церкви сняли замок и открыли дверь, внутри почти не было пыли, и все большое пространство пронзали солнечные лучи, которые проникали внутрь через оконца под куполом. Церковь была заброшенной в течение многих лет, но, как мама рассказывала, было ощущение, что ее закрыли только вчера». Странно, что не разграбили. Там кто-то побывал, на полу валялись церковные подсвечники и что-то еще. Было видно, что разорители искали драгоценные металлы, а не святыни. Они украли золоченые оклады и посеребренную посуду и кое-какие иконы. Когда по селу разнеслась весь, что церковь открыли, туда набежали старухи. Они стояли на пороге и молились. Внутрь не пустили?» Церковь была осквернена, и чтобы молиться внутри ее, должен осветить священник. Верующие рассказали студентам, что в центральном нефе хранилась какая-то святыня, но никто не сказал, какая. На полу валялось несколько дешевых ковчежцев. Мама увидела кусочек дерева, на котором был выжжен крест. Когда она взяла его в руку, он показался ей теплым. Да — Да-да, — подтвердила профессорша, — у меня возникло такое же чувство. Нинель Николаевна прикоснулась к колбу и потом ощупала тело внучки. «Она вспотела. Значит, жар спал». или тихонько рассмеялась. «Я же говорила, что кулон поможет». Профессорша переодела Лидию в подсохшее платье и прижала ее к себе. «Слава тебе, Господи! Кажется, обошлось». Через минуту снова заговорила. «Знаете, дорогая, а ведь именно так. Выжженным крестом маркировали частицы животворящего креста». которую привезла из Иерусалима в Константинополь святая Елена. «Но как эти частицы оказались в России?» – поинтересовалась Елена. Ниналь Николаевна заметно оживилась. «Один фрагмент креста привезла княгиня Ольга после своего крещения в Иерусалиме. Он давно затерялся. Еще одну частицу, как тогда говорили, животворящего древа подарили императору Павлу, рыцаре Мальтийского ордена. Ее после революции выкрыли из Зимнего дворца». «Да?» протянула елена нет никакой определенности вздохнув профессорша погладила внучку по голове теперь уже никто не узнает правды ниналь николаевна замолчала и они услышали плеск воды богдан тихо спросила элина из темноты донес его голос я через несколько минут он сам вылез из воды и вытащил на песок надувную лодку проход через тоннель открыт вода опустилась «Нашли бандитское судно?» – обеспокоенно спросила профессорша. «Пришлось как следует поискать. Яхта стоит на якоре за дальним мысом. По счастью, там не оказалось сообщников. Хотя, если честно, я этого опасался». «Сможешь ей управлять? Доставишь до Родуса?» – поинтересовалась Элина. «Любой болгарин это умеет», – с вызовом ответил Богдан, однако в его голосе не прозвучала уверенность. «Вот и хорошо, вот и ладно». засуетилась Нинель Николаевна. «Когда отплываем?» «Нужно дождаться рассвета. Сейчас отдыхать, а я поднимусь на скалу». «Зачем?» встревожно спросила Елена. «Надо бы кое-что проверить. Я пойду с тобой». Она вскочила и даже поднялась на пару ступеней, но Богдан возразил. «Один я дойду быстрее. У тебя большая кровопотеря, тебе нужен сопровождающий. Смог найти яхту, значит, смогу подняться на скалу. Не надо настаивать, я все равно пойду без тебя. «Там трое мертвецов», — Элина привела последний аргумент. «Они-то мне и нужны. Там темно. Спасибо, что вспомнила. Сколько на твоем телефоне зарядки?» — спросил Богдан. Элина вытащила и проверила телефон. «Осталось сорок процентов. Возьму его с собой, если не возражаешь. Мне нужен фонарик, а на моем зарядке, боюсь, не хватит. Что ты собираешься искать?» — упрямо повторила она. «Так ты дашь мне телефон или нет?» – рассердился Богдан. Сообразив, что спрашивать бесполезно, Илина протянула мобильник. «На, бери». Богдан ушел в темноту, и вскоре его осторожные шаги затихли где-то над головой. Женщины стали размещаться на ночлег. Нинель Николаевна и Лидия устроились в надувной лодке, и села на песок, прислонившись к скале спиной. Усталости, пережитые страхи взяли свое, Вскоре все трое погрузились в глубокий сон. Первые лучи солнца не попадали в каменный колодец лагуны, однако над ней посветлело небо. Всех разбудил Богдан, он зашел в воду и по-мужски громко с фырканем стал умываться. «Где мой телефон?» — спросонья пробормотала Илин. «На камне, рядом с моей одеждой. Прихвати ее с собой в лодку». «Зачем?» «Резиновая лодка не выдержит четверых, я поплыву рядом». Выйдя на берег, Богдан стащил лодку на воду и скомандовал. «Забирайтесь, я придержу». «А вы?» – забеспокоилась Нинель Николаевна. Он повторил. «Я поплыву рядом. Грести умеете?» «Здесь только два весла», – проговорила Элина. «Они оба твои. Остальные гребут руками. Теперь только вперед». Благополучно миновав каменный тоннель и грот, лодка вышла на чистую воду. Однако для того, чтобы добраться до яхты, им понадобилось больше часа. Богдан забрался на борт и по одной втащил туда женщин. Пока он разбирался с приборами, Элина обследовала помещение, вернувшись на мостик спросила, «Ты знал этих двоих?» Богдан запустил двигатели и повернул штурвал. «Держись, не то свалишься за борт, идем на Родос». Конец первого тома.